Конкурс красоты В залах для праздничных мероприятий Берлинского зоологического сада устраивали конкурс красоты. Отец проводил конец недели на охоте, так что мы с матерью могли посетить это шоу. Она шила в некрасивое серебристо-зеленое шелковое платье, оттороченное белыми лебедиными перьями. На тумбах для объявлений можно было прочесть, что в конкурсе примут участие звезды экрана и среди них липари, Примечание. Пари Ли. Псевдоним. Настоящая. Матильда Шарлотта Бенц. 1901-1977. Немецкая кинозвезда 20-30-х годов. В первых семи фильмах снялась у режиссера Айхберга, эмигрировавшего после 1933 года в США. Спортивная леди 1921. Самая красивая женщина мира – 1925 «Женщина, которая не может сказать нет» 1927. известная в то время киноактриса, яркая блондинка родом из Мюнхена. Театры кино манили меня все больше и больше, а ведь я воспитывалась в строгих бюргерских правилах. Залы оказались переполнены, пришлось протискиваться сквозь толпу. Никакого удовольствия это мероприятие, казалось, не предвещало. Все наступали друг другу на ноги, а то и дело мелькавшие перед глазами люди заслоняли сцену. Со всех сторон протягивали карточки, которые я, однако, не брала, так как считала их лотерейными билетами, а мне не разрешалось брать ничего от посторонних людей. Меня в основном интересовали кинозвезды, которые должны были появиться на украшенном цветами подиуме. Лишь после того, как удалось протиснуться поближе к сцене, я узнала, что у девушки, обладательницы наибольшего числа карточек, получит призы. Вот тут-то я и пожалела, что не брала записок, теперь я от них не отказывалась. Вдруг заиграли тушь, и какой-то господин на сцене попытался установить тишину. «Дам, получивших больше двадцати записок», — воскликнул он, — «прошу подняться на подмостке». Я с волнением пересчитала свои бумажки, их было даже больше, чем требовалось, и ослепленная светом прожекторов поднялась на сцену. Снизу мне под ноги продолжали бросать записки, столько, что я даже не могла все их собрать и удержать в руках. Рядом со мной стояло еще 30 молодых девушек. Снова заиграли тушь, и начался окончательный подсчет голосов. Первый приз, как ожидалось, получила блондинка Ли Пари в белом тюлевом платье с серебряными блестками. Второй приз, я думала, что провалюсь сквозь землю, достался мне. Раздались бешеные аплодисменты, меня стащили со сцены и к ужасу матери понесли на руках через зал. Больше толкотни я боялась вспышек аппаратов репортеров. Боже, что будет, если отец увидит в газетах мою фотографию? Протягивая цветы и карточки, многие интересовались, как меня зовут, и просили дать адрес. С большим трудом удалось выбраться из толпы. Совесть у нас с матерью была нечиста, но, к счастью, отец ни тогда, ни позже так ничего и не узнал. Среди визиток мне бросились в глаза две с очень известными именами. На одной значилось в Кёбнер, на другой – Карл Фельмёллер. Примечание. Фольмюллер, Карл, 1878-1948, конструктор, пионер кино, лётчик-спортсмен, филолог, драматург, известный прежде всего благодаря постановке Рейнхардом его драмы «Миракль» 1914, автор обработок пьес Эсхилла, Аристея, 1919, и Гоце, Турандот, 1926, для Рейнхарда, Автор пьесы «Чудо» с большим размахом, поставленный Максом Рейнхардтом. Примечание. Рейнхард Макс. Псевдоним. Настоящий Макс Гольдман. 1873-1943. Австрийский актер, режиссер, руководитель театра. Один из основателей Зальцбургского фестиваля. В 1905-1932 годах. Директор немецкого театра в Берлине. С 1924 года также и театра Йозеф Гнгарте, -те, Вена. Прославился как режиссер массовых сцен, спектаклей на сцене-арене. Был постановщиком пьес Шекспира. В 1938 году эмигрировал в США, где в Голливуде основал актерскую школу. Я знала, что драматург дружит с Рейнхартом. Кёбнер же был главным редактором популярного журнала МОД, кажется, элегантная дама. На своей карточке Фоль Мюллер приписал от руки. «С удовольствием познакомлюсь с вами и обещаю всяческую помощь». Ему словно бы вторил Кёбнер. «Вы очень красивы, я помогу вам сделать блестящую карьеру». Однажды, во второй половине дня, я попросила доложить о себе господину Кёбнеру. который жил в западной части города, на первом этаже довольно необычного дома. Дверь открыла молодая девушка. Помещение, куда она ввела меня, показалось каким-то странным. Все стены были сплошь увешаны фотографиями ни торсов, ни лиц, только ножки. Скоро в комнату вошел Кёбнер, стройный, довольно высокий, одетый небрежно, но стильно. приветствую меня, он улыбнулся как-то уж очень многозначительно. Я сразу насторожилась. «Прелестная дева, приподнимите-ка вашу юбочку». «Юбка моя и так была коротка». «Пожалуйста, поднимите ее немного повыше, выше колен», — настаивал Кёбнер. По глупости я послушалась его, но быстро опомнилась и гневно спросила, «Что все это значит?» Он покровительственно ухмыльнулся и произнес, словно собирался сделать грандиозный подарок. «Я устрою вам сольный номер в скале». если вы умеете танцевать так же хорошо, как хороши ваши ноги. «Скала» был крупнейшим театром варьете Берлина, известным во всем мире своей интернациональной программой. И если господин Кёбнер полагал, что я от радости брошусь ему на шею, то он ошибался. Я раздумывала всего лишь минутку и столь же язвительно улыбнулась. «Извините, господин Кёбнер». Но у меня никогда не было намерения выступать в варьете, даже если оно столь знаменито, как «Скала». Я буду танцевать только в театрах и концертных залах. Явно оскорбленный, он посмотрел на меня, как на ненормальную. Ну что ж, тогда желаю больших успехов. Он открыл дверь и выпроводил меня. Визит к Фольмюллеру протекал совсем по-другому. Собственно, после встречи с Кёбнером мне больше не хотелось знакомиться ни с одним мужчиной из мира шоу-бизнеса. Но сотрудничество Фоль Мюллера с Максом Рейнхардом, чьи постановки в немецком театре или в камерном театре... Примечание. Камерный театр, камершпилля. Малая сцена немецкого театра в Берлине основан Рейнхардом в 1905 году. Я старалась никогда не пропускать... все-таки подвигли меня на этот визит. Так однажды, во второй половине дня, я оказалась на площади Парезерплац перед фешенебельным домом, совсем недалеко от Бранденбургских ворот, на той стране, где десять лет спустя будет находиться канцелярия Геббельса. Слуга ввел меня в красивую комнату с антикварной мебелью, тяжелыми коврами, дорогими картинами. Все тут гармонировало друг с другом. Здесь не было ничего лишнего или чрезмерного. Тихо, почти неслышно, вошел доктор Фольмюллер. В этом интерьере он производил впечатление человека изысканного, словно пришедшего из эпохи барокко или рококо. У него было худощавое лицо, серые глаза и светло-каштановые волосы. Здороваясь, он поцеловал мне руку впервые в моей жизни. Слуга подал чай и печенье. Фольмюллер предложил сигарету, от которой я отказалась. «Можно предложить вам ликер?» Я вновь ответил отрицательно. «Не выношу спиртного, от него кружится голова и хочется спать», — сказал я, извиняясь. «Вы всегда такая правильная?» Я покачал головой и ответил с усмешкой. «Не думаю, только у меня другие слабости. И какие же?» «Я очень своевольно и часто делаю не то, чего от меня требуют, и к тому же очень недипломатично». «Что вы под этим подразумеваете?» Иногда я говорю такое, что люди не хотят слышать. Но, глядя на вас, этого не скажешь. Вы производите впечатление кроткой женщины. Потом разговор перешел на театр, танец и к моим планам на жизнь. Каким вы видите свое будущее? Я стану танцовщицей. А как и где вы собираетесь выступать? Как импековен Герт Вигман. Примечание. Илья Пековен Ниди, 1904-2002. Немецкая танцовщица-солистка. Дебютировала в шестилетнем возрасте, много времени проводила в турне. Деятельность танцовщицы завершила в начале 30-х годов и поселилась в Швейцарии. Вышли в свет ее мемуары «История Вундеркинда», 1955. Герт Валеска. 1892-1978, известная немецкая танцовщица, дебютировавшая в 1917 году, стоявшая на пересечении нового художественного танца и кабаре, звезда 20-х годов, играла в немецком театре, в кабаре «Трибуна», открыла собственные кабаре левого толка «Качан капусты». В 1933 году эмигрировала в Париж, затем переехала в Лондон. С 1938 года в США, где ей приходилось работать на натурщицей и посудомойкой. В 1948 году вернулась в Берлин. Руководила кабаре «Кухня ведьм». Написала мемуары «Я ведьма. Калейдоскоп моей жизни». Вигман Мари. 1886-1973. Немецкая танцовщица, хореограф. Расширила возможности выразительного танца. Имела собственную школу в Дрездене. После 1936 года фашистское правительство ограничило ее деятельность. С 1945 года работала в Лейпциге. В 1949-1973 годах педагог по танцу в Западном Берлине. В концертных залах и на театральных сценах. У вас есть богатый друг, который это финансирует? Я засмеялась. «Мне покровитель не нужен, я и сама всего добьюсь». Он с улыбкой прервал меня. «Крошка Фройлен Лени Рифеншталь, так ведь вас зовут? Вы кажетесь мне очень наивны. Вам нужен меценат. Без него вы никогда не сможете чего-нибудь достигнуть. Никогда». «Давайте спорить», — сказала я. «Давайте», — согласился Фоль Мюллер и попытался обнять меня. Я отстранилась, встала и направилась к двери. «До свидания», — холмно бросил я. «Была рада поболтать с вами». Он попытался удержать меня, но я быстро вышла. Перед дверью обернулась. «Обещаю вам, на мой первый вечер танца вы непременно получите приглашение». И получил его спустя полгода.